Отвратительный режиссёрский характер. Когда в 1955 году я появился на мусфильме, то и не подозревал, что у режиссёра должен быть какой-то специфический, особенный характер. Лишь бы способностей хватало. Я тогда представлял себя довольно-таки мягкого, уступчивого, даже безвольного человек. Конечно, не в такой степени, чтобы считать меня полной тряпкой, но от стального режиссерского идеала я находился за много верст и много лет. Для меня подлинной школой режиссуры во всех ее компонентах и в особенности в становлении характера стала «Карнавальная ночь». Тут я впервые оказался один на один против комплекса, именуемого «Карнавальная ночь». постановка фильма. Началось сразу же с кардинальных уступок. После окончания весенних голосов меня приняли в штат мосфильма, и я намеревался ехать в свой первый в жизни отпуск, как вдруг срочный вызов к директору студии Ивану Александровичу Пырьеву. Я вошёл в кабинет Пырьева и увидел там двух сосредоточенных людей в серых костюмах. Одного из них я знал, Это был обаятельный и веселый Борис Ласкин, написавший сценарий фильма «Ревю» «Весенние голоса». Вторым оказался известный писатель-юморист Владимир Поляков. Вроде бы ничто не предвещало той драмы, которая разыгралась здесь через несколько минут. Иван Александрович начал задушевно и ласково. Вот, познакомься, это замечательные, талантливые люди. У них есть замысел музыкальной комедии. Соавторы согласно кивнули головами. — Как ты относишься к тому, чтобы поставить музыкальную комедию? — спросил Пырьев невинным голосом и посмотрел на меня. — Я понял, к чему он гнет. — С большим неодобрением, — бестактно ответил я. Ласкин и Поляков были шокированы. — Мне кажется, ты смог бы поставить комедию. — И с музыкой ты умеешь работать. Не имею никакого желания ставить музыкальную комедию, и вообще я еду в отпуск отдыхать. Вот у меня путёвка и железнодорожный билет. Я машинально полез в карман. Покажи, вкратчиво попросил Иван Александрович. Я ещё был очень наивен, плохо разбирался в Пырьеве и неосмотрительно вручил ему путёвку и билет. Пырьев нажал на кнопку звонка, в кабинет влетел референт. Сдайте в кассу билет, путёвку верните обратно. А деньги возвратите ему. Пырьев показал на меня, референт кивнул головой и удалился. А ты поедешь в Большого, в наш дом творчества, будешь там отдыхать и помогать им писать сценарий. Обыкновенные руководители не поступают так, как обошёлся со мной глава студии. Тут, конечно, сказалось то, что Пырьев был не только должностным лицом, но и режиссёром. Он остался им и на посту директора. Он шёл к цели. В данном случае он хотел заставить меня принять своё предложение не официальными, а чисто личными, я бы сказал, режиссёрскими ходами. Этот поступок Иван Александрович смахивал на самоуправство, а я вместо того, чтобы отстаивать свои жизненные намерения, спасовал, струсил. Откровенно признаюсь, я Пырьева очень боялся. А его неукротимости и ярости на студии гуляли легенды. Я испугался, что если буду перечить, он меня запросто выставит со студии. В этом столкновении воля Пырьева победила довольно легко. Я, в общем-то, не сопротивлялся. Кинорежиссёр Пырьев принял пост директора крупнейшей студии вовсе не из карьерных соображений. В этом он уже не нуждался. Иван Александрович был человеком не заурядным, ярким, самобытным, и весь свой выдающийся организационный талант и нескончаемую энергию бросил на создание новой кинематографии. Именно при нём на студию пришли режиссёры, многие из которых украшали долгие годы наше киноискусство. Каждого из приглашённых на мусфильм Пырьев пытался заставить делать комедию. Пырьев сам поставил немало комедийных лент и очень любил весёлый жанр. Но все шарахались от этого как от огня. Почему-то никто из молодых режиссёров не желал быть Гоголем, никого не прильщала слава Салтыкова-Щедрина. Я тоже попытался увернуться и неоднократно В период постановки карнавальной ночи я отказывался 4 раза. Первый раз, когда ещё писался сценарий, второй, когда фильм запустили в производство и шёл подготовительный период. После того, как был снят первый материал, я отбрыкивался ещё дважды. Но видно плохо отбрыкивался. Пырьев раскусил, что я человек слабохарактерный и не уступал ни в какую. Мне ничего не оставалось, Как покориться? Иван Александрович, сознавая, что начинающему постановщику трудно охватить весь объем работы, вмешался в комплектование съемочной группы. Он хотел сплотить вокруг меня зрелых, знающих кинематографистов, которые окажут творческую помощь, подопрут меня своим опытом. В коллективе действительно собрались очень умелые люди. Все они были профессионалами, которые были виноваты. высокого класса. Возглавлять же этих талантливых людей пришлось мне, молодому, никому не ведомому, не оперившемуся режиссеру. А в кино, как известно, свято место пусто не бывает. Увидев, что постановщик «Зеленый новичок», ничего еще не смыслящий и ничего не создавший, некоторые из них сразу же принялись меня учить, как надо снимать музыкальную комедию. Частенька точки зрения сотрудников не только отличались друг от друга, но и главное абсолютно расходились с моим мнением. Я сообразил, что если буду спорить с каждым, то во-первых, ноживу в группе врагов, а мне с этими людьми надо пыхтеть в одной упряжке целый год. Во-вторых, я посчитал, что если стану по каждому поводу убеждать и выводить всех в свою веру, У меня просто не хватит ни сил, ни времени на съёмку картины. И тогда я начал воспитывать в себе умение всех слушать, не возражать, даже согласно кивать головой, а делать по-своему. Самым трудным был мой поединок с Пырьевым. Доверев мне картину в труднейшем жанре музыкальной комедии, Иван Александрович как бы поручился за меня перед кинокомитетом.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 Фигуры, созданные Петром Александрчем Константиновым, вызывала бы у зрителя глубокие и далеко не весёлые аллюзии. Но Пырьев, увидев пробу Константинова, забраковал её категорически. Роль Огурцова должен играть Игорь Ильинский. Дело заключалось не в том, что Константинов не понравился директору студии, или Пырьев больше любил Ильинского, нет.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 Будет замечательно, думал я, если картина станет вызывать не только смех, но и горечь. Пырьев же направлял меня в сторону более условного кинозрелища, где красочность, музыкальность, карнавальность создавали бы жизнерадостное настроение, а Гурцов был бы лишь нелеп смешон и никого не пугал. Сочная комическая манера Ильинского с точки зрения Пырьева идеально подходила к такому толкованию. При этом Иван Александрович не отрицал сатирической направленности картины, но считал, что при гротесковом буффонном решении сила сатиры увеличивается. Я же был уверен и тогда, и сейчас, что так называемая реалистическая сатира бьёт более точно, более хлёстко, более полновесно. В этом сражении опять победил Пырьев. Я не смог настоять на своём и уступил в очередной раз. И рад, что уступил. Я счастлив, что снимал в главной роли Игоря Владимировича Ильинского. Мне кажется, он создал замечательный и типичный образ туполобого чиновника. А я познакомился и дружился с крупнейшим актёром нашей страны. Что же касается интерпретации фильма, я не берусь судить, кто из нас был тогда прав Пырьев или я. Ведь существует только один вариант Карнавальная ночь.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 Постепенно я стал применять и к Пырьеву свою излюбленную тактику. Когда он директивно советовал то, что мне приходилось с неба натуру, я делал вид, что соглашаюсь. Возражать не решался, страшился Пырьева, потом уходил в павильон или монтажную и делал по-своему. Но Иван Александрович был не из тех, кого можно обвести вокруг пальца. Он вскоре раскусил мои манёвры и обзывал меня тихим упрямцем. продолжал упорствовать и добивался своего. Во время постановки Карнавальной ночи, если кто и проявлял режиссёрский характер, то в первую очередь директор студии, а уж потом режиссёр-постановщик. Члены съёмочной группы тоже не оставляли меня своими советами. Съёмки шли невероятно тяжело. Надо было заставить всех слушаться себя. А ведь меня окружали люди именитые, многие старшие и опытнее. Вспоминаю такой случай. В павильоне оператор ставил свет, а я репетировал с артистами очередную сцену. Наконец всё готово, можно снимать. И тут неожиданно меня вызвали к директору студии, срочно. Это означало, что Пырьев только что ознакомился со свежей партией снятого материала и уверен высказать своё мнение. Я оставил съёмку и помчался. На этот раз Иван Ксанч одобрил мою работу, и окрылённый я возвращался в павильон. Я шёл за декорации, меня никто не видел, и вдруг я остановился как вкопанный. Я услышал команду оператора Аркадия Кольцатова: "Внимание, мотор начали". Помощник режиссёра крикнул: "205-й кадр, дубль первый" и щёлкнул хлопушкой. Актёры послушно сыграли сцену, которую я отрепетировал перед уходом. Операторско командувал: "Стоп". Съёмка проходила без меня. Это была неслыханная бестактность со стороны Аркадия Николаевича. Только безцеремонное Пренебрежительное отношение к молодому постановщику могло толкнуть его на подобный поступок. Оператор не имел никакого права снимать в моё отсутствие, лишь если бы уходя я сам попросил его об этом. Что мне было делать? На размышление оставалось какая-то доля секунды. Не драться же, не орать. Это говорило бы исключительно о моей слабости. Решение пришло мгновенно. Я вышел из-за декорации и спокойно, но громко сказал помощнику режиссёра: "Этот дубль не печатать". Это значило, что никто не увидит кадры номер 205, дубль первый. Таким образом я демонстративно перечеркнул операторскую самодеятельность, показав, что съёмка начнётся лишь сейчас, когда пришёл постановщик. Одновременно я преподал урок и артистам: не слушаться никого, кроме меня. Как они сыграли сцену, когда я отсутствовал, в данном случае не имело значения. Я поступил так не из амбиции. Просто вёл борьбу за правильное, нормальное положение режиссёра в съёмочной группе. Образовались сложности и другого рода. Молодому человеку труднее всего бывает получить именно первую постановку. Ведь тогда огромные средства, отпущенные на фильм, доверяются совершенно неизвестному субъекту. А если он бездарен или слабоволен, или чересчур прислушивается к чужим мнениям, ведёт себя как флюгер, картина непременно выйдет плохой, деньги будут выброшены зря, и государство потерпит моральный и материальный убыток. Поэтому, когда работает дебютант, за его материалом идёт усиленный контроль. И это разумно. Естественно, что и за мной следили со всех сторон насторожённые глаза. А ситуация с картиной сложилась тревожная. Много сцен приходилось переснимать, ведь постановка была для меня одновременно и школой, возник перерасход сметы и отставание от сроков. Молодой режиссёр явно не справлялся с работой. Моё положение покочнулось. Я, как говорится, зашатался. Это сразу же почуяли некоторые мои друзья из съёмочной группы и понеслись жаловаться. А рассказать им было что. По неопытности и неумению я наделал немало ошибок. Тучи над моей головой темнели и опускались всё ниже и ниже. Беспокойные слухи побудили художественный совет студии собраться для определения дальнейшей судьбы нашего фильма. Я показал маститым мастерам отрывки из Карнавальной ночи, составляющие примерно половину картины. Среди членов художественного совета, к сожалению, не обнаружилось никого, кто в своей жизни поставил хотя бы одну комедию. Надо отдать должное уважаемым режиссёрам, Они были единодушны в оценке, сняты, и под монтированный материал сочли серым, скучным и бездарным. В частности, Сергей Иосифович Юткевич печально констатировал, что положение с фильмом безнадежное, ведь половина уже отснята, а оставшиеся деньги на исходе. Ему было ясно, что актеров менять поздно, а выгонять режиссера бессмысленно. Никто из уважающих себя художников не возьмётся за доработку. Вывод художественного совета оказался стоков. Единственное, что остаётся закончить скорее съёмки и забыть об этом фильме как о кошмарном сне. Благословив меня таким образом, члены художественного совета разошлись с чувством исполненного долга. А я, убеждённый в высоких авторитетах, в собственном ничтожестве вернулся в павильон, чтобы продолжать съёмки весёлой картины. В этот момент я, пожалуй, впервые проявил подлинные черты режиссёрского характера. Я не раскис, не сник. Меня охватили злость, азарт, и я решил, что докажу этим. Кстати, тот же Юткевич безудержно хвалил мой следующий фильм Девушка без адреса, когда художественный совет принимал картину. Девушка без адреса была откровенно слабее Карнавальной ночи, и я не понял такой необъективности, Юткевич. Мне объяснили, что тогдашний его выпад по поводу Карнавальной ночи был направлен не столько против меня, сколько против Владимира Полякова, одного из соавторов сценария, который сочинил ехидную поэму, где высмеивал угоднический круговорот вокруг Ива Монтана, приезжавшего к нам в страну с гастролями в 1956 году. И Юткевич был одним из объектов издевки. Мне, молодому режиссеру, принимающему все за чистую монету, подобное не могло даже прийти в голову. Но каждому из нас, как выяснилось, не чуждо ничто человеческое. Потом все остальные годы с Сергеем Иосифовичем у меня были ровные, доброжелательные отношения. Конечно, если бы не поддержка Пырьева, меня убрали бы с постановки. Иван Александрович по-прежнему верил в меня, и лишь благодаря его защите... Я смог доковылять до конца. Быриев ни разу не усомнился в том, что я выиграю битву. Кроме того, он сам ставил комедии и на собственной шкуре испытал, как это трудно, как редко приходит удача, как хрупок и беззащитен комедийный жанр, как надо бережно к нему относиться. По сути дела, Быриев стал моим третьим учителем после Козинцева и Эйзенштейна. Несмотря на множество конфликтов, неизбежных между двумя упрямцами, я понимал, что Иван Александрович желает мне добра. И не только желает, но и делает его. И я платил ему самой искренней симпатией и нежностью, что не мешало нашим препирательствам. Кстати, весь материал, который я показывал художественному совету, целиком вошёл в окончательный монтаж Карнавальной ночи, и как потом выяснилось, Не был таким уж чудовищным.